и на хозяина этот разговор произвел впечатление, что-то этот тип ему сообщил, понимаешь? После чего Палыч приехал ко мне, успев проверить, что у, у Катьки есть сестра, то есть я, и что Катька затеяла какую-то аферу. Он узнал нечто важное, именно поэтому и погиб. А что случилось накануне? Убийство лося. Теперь понимаешь, я просто уверена, Об убийстве ему сообщил человек на понтяке. А дальше убийца все запутывает, крадет труп, подбрасывает лосю расписки. Надо попытаться установить, существует ли связь между лосем и Ильей Дружининым. А главное — найти человека на понтяке. Мишка все это молча выслушал,